и низко поклонился. Наконец он заговорил. «Как судовладелец, Ваша честь, я, естественно, должен внимательно следить за всем, что происходит на побережье. И я почитаю своим долгом доложить Вашей чести, что ходят постоянные слухи о большом количестве оружия, которое тайком вывозится через наш город». Судья Ди выпрямился. «Оружие?» — переспросил он недоверчиво. «Куда оно идет?» «Несомненно, в Корею, Ваша честь!» — отвечал Епен. «Я слышал, что корейцы, раздраженные поражением, которые мы им нанесли, намерены напасть на наши гарнизоны, размещенные там». «Известны ли вам имена презренных изменников, которые ведут эту торговлю?» — спросил судья Ди. Епен покачал головой. «К сожалению, я не смог обнаружить ни единой ниточки, Ваша честь». Могу только сказать, что мои собственные суда, разумеется, не используются в столь подлых целях. Это всего лишь слухи, но начальник форта должно быть тоже осведомлен о них. Говорят, что теперь все отбывающие суда досматриваются очень строго. «Если вы узнаете что-нибудь еще, соблаговолите сообщить мне немедленно», — сказал судья. «Кстати, может быть, вам известно, Что могло случиться с женой вашего коллеги Куменпина?» «Нет, — Ваша честь, — ответил ей, — не имею ни малейшего представления. Но теперь магистр Цао пожалеет, что не выдал свою дочь за моего сына». И поскольку судья поднял брови, поспешно пояснил, «Мы с магистром Цао старинные друзья, Ваша честь. Мы оба приверженцы рационального мировоззрения и отрицательно относимся к буддийскому идолопоклонству» хотя в прямой об этом никогда не говорилось, но я всегда принимал за очевидное, что дочь магистра Цао выйдет замуж за моего старшего сына. Так вот, месяца три тому назад у Куменпина умерла жена. И тут магистр Цао вдруг объявил, что отдает свою дочь за него. Вообразите, Ваша честь, девочке всего лишь двадцать. А Ку, ярый буддист, поговаривают, «Будто он собирается достаточно» прервал его судья Ди. Его совершенно не интересовали семейные дрязги. Он сказал, «Вчера вечером двое моих людей познакомились с вашим управляющим Покаем. Кажется, это замечательный человек». «Мне остается только надеяться», со снисходительной улыбкой заметил Епен, «что Покай был трезв. Этот человек полжизни тратит на пьянство» а другую половину на кропание стежков. чего же вы его держите?» – удивился судья. «Оттого, – объяснил судовладелец, – что этот пьяный поэт – гений во всем, что касается цифири Это совершенно невероятно, Ваша честь. На днях я решил потратить целый вечер на сведение счетов. Так вот, сели мы спукаем, и я стал было ему объяснять, что к чему. А он отобрал у меня всю пачку, пролистал ее, сделал несколько пометок и вернул. Затем взялся за кисть и набело, без помарок, вывел итог. И без единой ошибки. На следующий день я дал ему недельный срок для составления сметы на строительство военных джонок, которые нужно поставить форту. А у него, Ваша честь, все было готово в тот же вечер. «Посему я успел представить смету намного раньше, чем мой друг из подвижник Ку». «И кто получил подряд? Я?» Епен самодовольно улыбнулся и закончил. «Я могу позволить этому человеку петь и пить сколько ему угодно. Ведь за то небольшое время, какое он уделяет моим делам, он двадцать раз окупает свое жалование. Единственное, что мне не нравится в нем, так это его увлечение буддизмом, и дружба с Кимсоном, управляющим моего друга Ку. Однако сам Покай утверждает, что учение Будды отвечает его духовным потребностям, а у Кимсона он выпытывает немало сведений о делах Ку. Это, конечно, порой бывает не бесполезно «Попросите его на днях зайти ко мне», — сказал судья Ди. «Среди всего прочего, я нашел здесь записную книжку с вычислениями и хотел бы знать его мнение относительно них». ЕПН кинул на судью быстрый взгляд, он явно хотел что-то спросить, но судья уже встал и судовладельцу пришлось откланяться.